Глава восьмая. Взгляд тьмы. «Шевелитесь, шевелитесь, сукины дети!» — орал Бернард на снаряжавшихся бойцов. «Они то нас всех тут без штанов застанут!» Мимо меня пробежал боец ордена, тащивший к выходу два здоровенных осадных арбалета. Вслед за ним пронесся ту, одной рукой сжимавший свою секиру, а второй, нахлобучивавший на голову доставшуюся от меня шапель. «Генри, давай наружу!» — рявкнул капитан, заметив меня. «Там почти полсотни этих сукиных детей! Нам каждый меч сейчас понадобится! Бегом!» Можно было бы, конечно, напомнить ему, что я не его подчиненный, и не стоит мне отдавать приказы тем более таким тоном. Но сейчас для этого было не время и не место. Тем более, что и боевого опыта у Бернарда на порядок больше, чем у меня. Немедля, ни секунды, я рванул к выходу. Рванул и чуть было не столкнулся в дверях с Верноном. Парень возвращался за связкой арбалетных болтов. «Пролом в стене рядом с воротами!» — крикнул он мне, не избавляя хода. «Надо подогнать телегу!» «Что там хоть?» — не смог сдержать любопытство я. «Увидишь!» — ответ был кратким и емким. «Действительно, нечего тут стоять и точить лясы, когда враг может пойти в атаку в любой момент». Я вышел на улицу. Холодный ветер тут же швырнул мне в лицо горсть холодного липкого снега, заставив зажмуриться. Вокруг висела густая, завывающая на все лады темень, Только по трепещущим на ветру языкам пламени, развивавшимся над факелами, можно было примерно понять, где находятся наши бойцы. «Генри, давай за мной!» Над духом раздался голос Тура. Его здоровенная лапища схватила меня за плечо и поволокла куда-то в снежную мглу. Я едва успевал перебирать ногами, проваливающимися в глубокий вязкий снег. Встревоженно ржали кони, всхрапывали и рвались с привязи, ощутимо раскачивая хлипкие стойла. Зараза! Не хватало еще, чтобы они вырвались посреди боя. «Давай! Надо пододвинуть эту телегу!» Рука Тура отодвинула меня в сторону к одному из деревянных бортов, и тут же откуда-то справа раздался крик «Навались!». Я уперся руками и изо всех сил толкнул повозку вперед. Слева пыхтел тур, справа тихо матерился боец ордена. Колеса заскрипели, и телега медленно, но верно начала ехать вперед. Вдох – шаг, выдох – еще шаг. Руки болят, снег под ногами скользит и постоянно пытается набиться в ботинки. Ветер завывает и швыряет в лицо ледяную пыль. Отчаянно ржут и рвут поводья напуганные лошади. Раздается удар, скрип, и телега встает. «Все, хорош!» – заорал Тур. «Хорош, блядь, а не то мы вытолкнем ее в чистое поле!» Я отлепился от телеги и попытался отдышаться, но прийти в себя мне просто не дали. К нам подбежал Вердон и сунул мне в руки арбалет. «Давай на телегу!» – крикнул он. «Живее!» Я закинул самострел в повозку и сам полез внутрь. В броне это было делать жутко неудобно, да еще и Мороз то и дело норовил засунуть свои ледяные пальцы под гамбизон. В конце концов, я кое-как перевалился через высокий борт повозки, схватил оружие и встал тяжело дыша. Передо мной колыхалась и выла на все лады густая снежная мгла. Не было видно ничего, кроме трепещущего на ветру пламени факела, плеча верно стоявшего рядом со мной и переднего борта повозки, прикрывавшего нас от возможных нападавших, и фиолетово-белых огней, смотревших на нас из ледяного сумрака. Их было много, почти четыре десятка пар, а может и того больше. Они ничего не делали, просто стояли и смотрели в нашу сторону, не издавая ни звука. Но от этих прожигающих насквозь взглядов мне становилось не по себе, будто бы я был мышью, на которую смотрела змея, смотрела и собиралась ее сожрать. Ветер становился сильнее, его порыв задул трепыхавшееся над факелом пламя, на несколько долгих мгновений погрузив телегу и нас вернаном в гудящий и воющий сумрак. Пальцы сами собой щелкнули, и над промасленной тряпкой вновь затрепетал небольшой язычок огня. «Арбалеты, товсь!» — крик Бернарда с трудом прорвался сквозь гул снежной бури. «Ждать команды!» Я наклонился, упер самострел в деревянное дно повозки, ухватился поудобнее и одним рывком попробовал взвести его. «Не получилось!» Тетива врезалась глубоко в кожу рукавиц, грозя продрать ее насквозь, от тетива остановилась в нескольких дюймах от спусковых крючев. «Зараза, ебаный хер!» Шумно выдохнул, я сделал новый рывок, а затем еще один щелчок. Тетива встала на место. Рука рванула оружие вверх и уперла его в край повозки, наведя на одну из пар глаз. Вторая тут же водрузила в ложе тяжелый короткий болт. Теперь оставалось только ждать. Твари не двигались, не рычали, не пытались напасть. Просто смотрели на нас своими тяжелыми, немигающими взглядами. И от этого становилось еще больше не по себе. Где-то справа щелкнула тетива арбалета, Тяжелый черный росчерк болта тут же утонул в бушующей снежной завесе. Глаза погасли. Все до единого. «Мать вашу! Я же сказал ждать команды, ебаный хер!» — зарал Бернард, но тут же осекся. Фиолетово-белые глаза... Вновь зажглись куда ближе, чем раньше, метрах в двадцати от наших стен. И их стало больше, намного больше. «Стреляйте, мать вашу!» — вновь крикнул капитан. Послышались щелчки арбалетов. Свист тяжелых болтов тут же утонул в завываниях ветра. Клубящаяся тьма поглотила черные росчерки. В ответ не донеслось ни единого звука, ни чавка, неразрываемой плоти, ни рева раненых тварей, ни озлобленного рычания, только гул бушующей бури. Глаза вновь погасли, оставив нас один на один со снежной мглой. Несколько долгих мгновений ничего не происходило. Мы напряженно вглядывались во тьму, пытаясь уловить хоть какие-то намеки на присутствие врага. Силуэты, следы на снегу, свет, глаз. Ничего. Как будто их и не было вовсе. «Думаете, мы их отогнали?» – раздался окрик одного из бойцов. «Не знаю», – ответили ему из тьмы. «Я ни хрена не вижу в этой порге». «Похоже на то», – прогудел Тур. «Может быть, это были какие-то странные звери. Ты когда-нибудь видел, чтобы у зверей светились глаза?» крикнула я, вновь натягивая эти его арбалета. Нет, но всем оставаться на местах. Крик Бернарда оборвал начавшуюся дискуссию. Зарядить арбалеты и ждать. Да чего ждать-то? Подал голос один из орденцев. Разошлась эта нечисть, как увидела, что мы готовы отпор дать, так испугалась и а! Его речь оборвалась на полуслове. Послышался отчаянный крик, треск ломающихся досок и свист арбалетных болтов. Наша повозка покачнулась, затем еще раз и еще. Я высунулся за борт и выстрелил. Болт тут же скрылся в глубоком снегу. Опора ушла из-под ног, мир покачнулся и начал заваливаться куда-то назад. Я выронил самострел и попытался удержать равновесие. Тщетно. Ноги проскользили по снегу, который налип на доски, и меня буквально швырнуло на землю. Следом с грохотом упала и повозка, чуть меня не придавив. В пролон ринулись невидимые ночные твари. — Они во внутреннем дворе! — раздался крик Дельрина. — Святое воинство! В круг! — Куда пошли, мать вашу? — Заорал Бернард, стоять на месте и держать позицию. Тур Вернон, к двери быстро! Генри, ко мне. Я хотел встать, но внезапно во тьме, прямо передо мной, загорелась пара фиолетово-белых глаз. На секунду я увидел тощий силуэт, укутанный в какие-то лохмоте. Мертвенно-бледная кожа, длинные желтые зубы твари торчат прямо из черепа. Губы давно сгнили, а может быть, их и не было вовсе. Уши заострены и оттопырены в стороны, на месте носа зияет черный, сочащийся гноем провал. Из черепа торчит копна грязных темных волос. Дыхание перехватило, в носу стояла нестерпимая вонь разлагающегося трупа. Горлуп Подкатил тошнотворный комок. Тварь рванулась вперед и прижала меня к земле. Ее чуть кривоватые гнилые зубы щелкнули у самого лица обдавновой волной трупного смрада. Из пасти высунулся разбухший длинный язык, оканчивающийся заостренным кончиком. Он неторопливо, словно бы предчувствуя вкус горячей еще живой крови, Вытянулась им к моей шее. Вот только эта мертвая сука забыла спросить мое мнение на этот счет. Удар. Длинный кинжал погрузился в бледный отвисший живот по самую рукоять. Тварь даже не поморщилась. Лишь рванулась вперед и снова попыталась прогрызть мне горло. Но гнилые зубы щелкнули олатную рукавицу и принялись остервенела ее грызть. Удар. Тварь отшатнулась, несколько крупных желтых осколков упали на землю, из образовавшихся ран хлынула кровь. Замешательство суки было секундным, но и его хватило, чтобы рука рванула меч с крепления на поясе, тварь взвыла, взвыла и попробовала придавить меня к земле своими тощими, но невероятно сильными лапами». Лезвие клинка уперлось ей в горло, не давая рвануться вперед и перекусить мне сонную артерию. Вторая рука вырвала кинжал из брюха. Тварь зарычала, пуская слюну из полуприоткрытого рта, зарычала и попыталась отскочить в сторону. Поздно. Длинное трехгранное лезвие вошло прямо в светящуюся глазницу, пробив череп насквозь. Я рванулся в сторону, ожидая, что сейчас на меня упадет дергающееся в конвульсиях тело, но ничего не произошло. Тварь, которая только что прижимала меня к земле своими когтистыми лапами, растворилась в снежной мгле, будто ее и не было вовсе. Только густая черная кровь, капавшая с кинжала, говорила о том, что это не так. «В круг, мечи к бою!» Крик раздался почти над самым ухом. Я вскочил с земли и огляделся. Возле частокола бойца уже не было, если не считать двух тел, оставшихся на земле. Позади меня выстраивали стену щитов бойцы Ордена. Рядом с ними стоял Бернард вместе со своими бойцами. Тура и Вернона нигде не было видно, зараза. Надеюсь, это не они там». С десяток тварей уже были во внутреннем дворе, и новые одна за другой лезли через пролом в стене. Они не торопились, обступали нас со всех сторон, оттесняли к двери, ведущей в главный зал старого особняка. Они чувствовали свое превосходство, и они ошиблись. «Возденьте, пылающий меч, братья!» Крик Делерина на несколько мгновений заглушил вой снежной бури ⁇ Возденьте и не спровергните зло в те темные глубины, из которых оно выползло в бой! ⁇ В следующем мгновение тьма и метель отступили перед вспышкой яркого оранжевого света. Твари завыли и дрогнули, отойдя на несколько шагов назад. Над клинками орденцев взвелись яркие языки пламени. «Азепт хейне!» — заорали бойцы святого воинства и ринулись в атаку. К ним тут же присоединились стражники Бернарда, а через мгновение их всех заглушил боевой рев Тура. «Ну хотя бы здоровяк был еще жив!» Я чуть помедлил сосредоточил взгляд на одной твари и щелкнул пальцами. В мгновение ничего не происходило. Затем из ее груди и спины вырвались крохотные язычки фиолетово-белого пламени. Тварь завыла, рванула назад к пролому, но в следующее мгновение просто растворилась в снежной мгле, вместе с пламенем, начавшим охватывать ее с ног до головы. В голове зашумело, виски прострелила боль, некромантия все еще отнимала слишком много сил. Теперь надеяться можно было только на холодную сталь, благо она тоже могла достать этих тварей. Я сорвался с места и бросился к ближайшей твари. Сука повернула в мою сторону оскаленную пасть и зарычала, вывалив наружу свой черный длинный язык. Прыгнула навстречу, навстречу тускло блеснувшей в отцветах пламени стали. В последний миг она попыталась рвануться в сторону, отвести своей когтистой лапой лезвия клинка, но не сумела. Кацбальгер пропахал суки живот, грудь и раскрыл горло, швырнув ее на землю. Монстр захрипел, задергался, пытаясь зажать когтистыми лапами края кровоточайшей раны. «Тщетно! Такое уже не залечить!» «Я хотел подойти к монстру и добить его, но в следующее мгновение бог пронзила тупая, ноющая боль. Мир покачнулся и завалился на бок, в глазах потемнело, а над духом послышалось глухое рычание еще одной твари. Я уже не успевал развернуться, не успевал заслониться от нее рукой или мечом, не успевал отползти». Оставалось только одно. Я закрыл глаза и щелкнул пальцами, мысленно представляя, как пучок голубовато-белой энергии срывается с ладони и устремляется в ночную тьму. Туда, где сейчас должно быть бледное, подгнившее тело, предвкушающее пиршество, суки. Тварь рыкнула, то ли от неожиданности, то ли от досады, рыкнула и отпрыгнула назад». Я выиграл пару мгновений. Рывок, разворот, гнилая пасть в паре ладони от моего лица. «Зараза, не успеваю!» Сука вновь взревела. Взревела и рванулась в сторону, пытаясь вытащить из спины лезвия туровой секиры. А спустя мгновение растворилась в снежной мгле, оставив лишь пятно черной крови на сером металле. «Генри, подъем!» Прорычал здоровяк, хватая меня за плечо своей здоровенной лапищей и одним рывком ставя на ноги. В голове шумит, мир перед глазами качается, то и дело норовя завалится снова. По снежной мгле пляшут цветные пятна. Без кольца Бенны магия дается куда труднее, даже с прокачанной статой. «Не стой столбом!» — кричит Тур, оттаскивая меня назад. «Они нас на тряпке порвут, если будем медлить!» Тварей и впрямь становилось все больше. Они лезли уже прямо через частокол, одна за другой спрыгивая во внутренний двор. Хлопнули несколько арбалетов, две пары светящихся глаз тут же погасли, а тела их владельцев растворились в буране. Монстры взревели, взревели и бросились на орденцев, едва успевших выстроить стену щитов». Тур толкнул меня за спину и встал рядом с ними, подняв над головой свою секиру. «Зараза! Надо им помочь! Но чем? Точно не магией я выдохся, и боец из меня уже никакой, разве что!» Я подкинул кинжал, перехватил его за лезвие и со всей силой швырнул в ближайшую тварь. Оружие ушло в темноту и с хлюпанием погрузилось в плоть монстра. Раздался рев раздался и оборвался на самой высокой ноте. Тварь растворилась в густой мгле, уступил место двум другим, зараза! «Да когда эти ублюдки закончатся?» — крикнул кто-то из орденцев. «Никогда!» — проревел в ответ Делерин, «ибо зло неисчислимо. Крепитесь и сражайтесь, пока есть силы. И, мать вашу, держите строй!» «Рявкнул Бернард, иначе мы все скоро закончимся!» Я выдохнул, шагнул вперед и встал рядом с Туром, выставив перед собой меч. Помирать так с оружием в руках, а не забившись в угол, как предыдущий хозяин этой земли. На меня тут же бросилась одна из тварей. Я хотел перехватить ее в полете, но здоровяк достал суку первым. Лезвие его секиры вошло монстру в спину, перерубив позвонки и буквально впечатав его обмякшую тушку в землю. Но на ее место тут же бросилась другая тварь. Бросилась и нарвалась своей тушей на лезвие моего кацбальгера. Сталь с легкостью рассекла бледную кожу, глубоко погрузившись в мертвую гниющую плоть, а затем ухнула в пустоту, буквально утащив меня за собой. Я невольно сделал шаг вперед, стараясь не выпустить меч из руки, шаг навстречу раскрытой в предвкушении пасти и когтистым лапам. Хлопнул арбалет, пасти когти тут же пропали, скрывшись за снежной завесой, а в плечо снова вцепилась здоровенная лапища Тура. Вцепилась и рванула назад, возвращая мое непослушное тело обратно в строй. «Не зевай!» Раздался позади голос Вернона «В следующий раз я не успею!» Он не договорил. Откатившаяся была назад стая тварей вновь пошла в атаку. Теперь и со стороны орденцев. Монстры бросались на щиты, не обращая внимания на пылающие мечи, проходящие через их тела, словно нож сквозь подтаявшее масло. Бросались и пытались вырвать бойцов из плотного строя. На несколько мгновений один и впрямь подался вперёд. Уроды тут же рванули к нему, пытаясь повалить бедолагу на землю. Несколько когтистых лап вцепились ему в плечи и потащили во тьму. Но бойцы святого воинства не собирались отдавать своего товарища без боя. Снежную завесу вспороли пылающие клинки. Вспороли вместе с тушами высунувшихся вперёд тварей. Раздался отчаянный рев, тут же утонувший в завываниях ветра. Твари отступили, а солдат немедленно ни секунды вернулся в строй. «Они прощупывают нашу оборону!» — прокричал капитан. «Если навалят всем скопом, то...» Острая боль, прострелившая виски, оборвала его речь на полуслове. Из носа хлынула горячая кровь. Перед глазами вновь заплясали цветные пятна, ноги подкосились, вынудив бухнуться на колени. Я выронил меч и обхватил голову руками, пытаясь не дать ей лопнуть. Но сквозь завесу боли и стоны здоровяка, валявшегося рядом, продирался еще один звук — отчаянный рев тварей, явно застигнутых врасплох. Боль прекратилась так же внезапно, как и началась, оставив после себя лишь головокружение и тошноту. Я кое-как поднялся на ноги и огляделся. Врагов не было видно. Вокруг завывала безжизненная снежная буря. «Мать моя женщина!» — с трудом выдавил из себя тур. «Какого хера это было?» Я поднял взгляд и увидел оранжевый прямоугольник раскрытого Настежа кошка. В нем угадывался темный силуэт Айлен. Девушка держалась за подоконник, стараясь не упасть. Несколько секунд, а затем ее пальцы разжались, тело пошатнулось, и она с грохотом повалилась на пол.